«Папа у меня жаворонок, а мама — сова. А меня родные ласково называют голубем за нелюбовь к ночным бдениям и ранним подъёмам». Вот и сегодня, лёжа под одеялом, я не спешила сразу вставать. Шесть часов сна, который позволила себе, не принесли желанного ощущения полноценного отдыха. Эх, разбаловала меня жизнь. Я потянулась, поёживась от прохлады кондиционированного воздуха, села, потёрла лицо, убрала растрёпанные золотистые пряди за спину, сладко зевнула, с тоской посмотрев на ещё хранящую тепло кровать, но кряхтя встала и поплелась в душ. Работа ждет. Этим условно утром, если по-прежнему следовать режиму трунагеша, к своему внешнему виду я отнеслась внимательнее, даже пристрастнее, чем обычно. Надела красивый костюм, приталенный жакет с плессированной пышной юбкой до колен королевского синего цвета. Под него, конечно, поросили соответствующие туфли, но я предпочла белые, напоминающие кеды, в которых здесь ходить удобнее. Кроме того, они немного приглушили слишком нарядный для военного судна костюм, сделав его более утилитарным. Но волосы расчесала до золотистого блеска, а от висков заплела тоненькие косички, закрепила их на затылке заколкой-бабочкой с хрустальными крылышками. Прическа сделала лицо более открытым, подчеркнула овальный контур, чистую ровную кожу по-прежнему покрытую лёгким загаром, а синий цвет одежды — голубые глаза. Губы я слегка выделила бледно-розовым стойким блеском. Наверное, подобным образом я прихорашивалась лишь в детстве, точно как сейчас, надеясь на скорую встречу с Лейсом. С той разницей, что тогда я, покрутившись перед зеркалом, радостно бежала в соседний сад. А теперь ещё я опасаюсь этой встречи. Целуясь вчера с шансом, я полностью меняла свою жизнь. Самым кардинальным образом. Лейс — военный, высший офицер Звёздного флота. А я... Лабораторная крыса, до этой миссии предпочитавшая избегать любых полевых исследований и обожавшая предсказуемую суету университетских занятий со студентами. Как настолько непохожим личностям объединиться и наладить, упорядочить совместную жизнь, сделать ее счастливой? Конечно, можно все изменить и отыграть назад, но я уверена в собственных чувствах. В свой личный омут я прыгнул с головой, а проблемы, как известно, решают по мере возникновения. Вот с такими мыслями я и отправилась завтракать. В салоне за столиком тихо беседовали два офицера шанса. Негромко вещал новостной канал. Увидев меня, мужчины привстали и поздоровались. Быстро заказав себе завтрак, слегка нервничая, я крутила Сережку в ухе, слушая новости. Больше, чем розовый, меня беспокоил Лейс. Как он поведёт себя со мной сегодня? Погрузившись головой в свои думы, я вздрогнул от неожиданности, когда мои плечи чуть стиснули, а щёку полил короткий поцелуй. Под удивлённым взглядом хшанцев, и не менее удивлённым моим, рядом со мной присел Лейс. «Выспалась принцесса». В его глубоком паритоне звучали весёлые мягкие нотки. Но в глубине сияющих глаз я заметила неуверенность. Видимо, он тоже сомневается в моих чувствах. Из лаборатории не вылезаешь. Я облегчённо вздохнула и широко улыбнулась, не скрывая радости. «Генерал, а когда в последний раз отдыхали вы?» Лейс положил свою ладонь поверх моей. Пожал. пока времени не было». «Понятно», — усмехнулась я. «Большая космическая улитка ещё не доползла до кровати?» «Видимо», — хмыкнул Лейс. «Послушай, давай без шуток», — уже серьёзно предложила я. «Мы находимся в таком положении, что от состояния здоровья может зависеть твоя жизнь. Поэтому режим нагрузок и отдыха необходимо соблюдать всем членам команды». «Включила профессора?» Хэшар слегка приподнял серебристой брови. «Но ты права. Учту». «Приятного аппетита, госпожа Кобург!» — обратился ко мне повар, лично расставляя тарелки на столе мне и Лейсу, хотя он ещё ничего не заказывал. «Должно быть, его вкусы хорошо знают». «И вам, Хшет Хашар. Когда повар после обмена приветствиями ушёл, Лис посмотрел мне в лицо, невольно тревожа пристальным внимательным взглядом, а затем тихо произнёс. «Ты потрясающе выглядишь. Жаль, что в космосе нет возможности подарить тебе цветы». «Ты наконец-то решил за мной ухаживать?» Опять меня почему-то доливает смущение и неуверенность. Хоть я и старательно прячу их за улыбками и словами. Лис разломил кусочек хлебца. Мне показалось, он тоже нервничает, будто к схватке готовится. Мы проводили взглядами офицеров, которые покинули салон, оставив нас наедине. Потом мой эльф положил половинки хлебца на край тарелки, оперся локтями о стол и сцепил пальцы. «По нашим традициям, там, в спортзале...» Чувствовалось, что он тщательно подбирает слова. «У нас с тобой была, по-вашему, помолвка. Мне больше не хотелось улыбаться, но я упрямо держала маску беззаботного веселья. Ух ты! А предложение руки и сердца от тебя я не получила. Непорядок, генерал! Ешь лучше, остывает твоя каша!» Поморщился он. «Как ты вообще овсяную кашу есть можешь?» «Ты серьёзный вопрос поднял, а потом каши мне рот закрыть пытаешься?» — усмехнулась я грустно. «И вообще, нечего на мою любимую кашу коситься, если ты о помолвке сейчас серьёзной речь завёл. Придётся смириться с ней до конца жизни. Представь себе, принцессы обязательно едят овсянку для красоты». «Меня ждёт серьёзное испытание длиной в жизнь», — повеселел Лейс. «Пожалуй, с этим испытанием молодой и сильный Шед должен справиться», — фыркнула я. «Даш, я чувствую себя сейчас полным идиотом». Резким жестом он взлохматил идеально причесанные волосы. «Почему?» — сникла я. «Неужели конец? Сейчас он попытается извиниться и...» Лей снова взял кусочек хлебца и с хрустом смял, наждаком проехавшись по моим нервам. «Потому что так оно и есть», — глухо произнес он, глядя не на меня, а на дверь. «Недавно Киш сказал, что это отклик из прошлого. Я привык считать тебя своей. И это наложило отпечаток на происходящее здесь, не на моё идиотское поведение». Я прикусила губу, чтобы не крикнуть на него от обиды. Потом не выдержала, подняла ладони вверх и выдохнула. «Не надо, Лейс. Не мучайся, подбирай слова. Я поняла, что ты поторопился с поцелуями и не хочешь». Меня оборвал резкий неприятный звук ножек стула, проехавшихся по полу. Лейс стремительно придвинулся и чуть развернул меня к себе, слегка сжимая мои ноги коленями. Его большая ладонь скользнула мне сначала на шею, а потом на затылок, вынуждая наклониться к нему поближе, словно моя секретничающая парочка. «Не думай за меня. Ты сама недавно так говорила. Полным идиотом я себя чувствую по одной причине. Я не знаю, как тебе подступиться, как себя с тобой можно вести, чтобы не напугать и не оттолкнуть. Даш, юность давно позади, я сильно изменился. Я догадываюсь. Даже не представляешь, насколько, милая, — мрачно усмехнулся он. «У меня взрывной темперамент, хотя я умею себя контролировать. Их к стать непросто, а в моем возрасте еще сложнее. Я привык действовать стремительно, иногда очень жестко, принимать решения за доли секунды. Бывает идти на пролом, невзирая на чужие жизни или чувства. Профессия обязывает». «Сочувствую», — грустно прошептала я. «Думаю, тебе это не доставляет большого удовольствия». Его лицо не дрогнуло, но в глазах блеснула снисходительная насмешка. «А может, ошибаюсь». Я поджала губы. — Не бойся. Меня ценят и уважают за то, что я никогда не рискую понапрасну. Ничем. И никем. — Утешил. — усмехнулась я в ответ. — Прости, но у нас с тобой вынужденное экспресс-знакомство в связи с недавним серьезным событием. — Думаешь, нам это нужно? — я с вызовом посмотрел ему в глаза. Длинными сильными пальцами Лейс массировал мне затылок, удерживая, успокаивая, приручая, наверное, а зеленые глаза, казалось, дырку во мне прожгут. — Необходимо. — глухо ответил он нахмурился, отведя взгляд тем самым, давая мне возможность дышать чуть свободнее. Сейчас он меня пугал. Пока ты до сути доберёшься, я посидею, проворчала я, убирая его руку от своей головы. Недолго думая, мужчина взял, соглаживать мои колени, словно не забираясь под юбку. "Лейс!" возмутилась я, хлопнув его по руке. "Отлично", зубки показала. "А тут бесит, когда ты боишься меня", неожиданно обрадовался он. "Пусть другие боятся, но не ты. Тогда, может, уже подойдёшь?" к тому моменту, когда понял, что ты полный идиот?» — мрачно спросила я. «Это самое трудное», — усмехнулся он. «Мне кажется, это произошло, когда я окончательно убедился, что ты и моя принцесса одна и та же красивая девушка. И потом, пока мы летели сюда на шаттле, я глаз не мог оторвать от твоих коленок и этих ленточек от босоножек на ногах. Не поверишь, но я помнил девчонку, а она неожиданно выросла в женщину. В желанную. «Но почему не поверю?» — съязвила я. «Я». «Очень даже, учитывая, что пятнадцать лет прошло, а я всё ещё живая». Лей скользнул ладонью по моим бёдрам, погладил, потом вместе со стулом придвинул ещё ближе к себе, вплотную. «Дарья, я решил, что ты будешь моей сразу по прилёту сюда», пока разгружали шаттл. «Да, самоуверенности тебе не занимать», — проворчала я, чувствуя коленями его пах. «Весьма напряжённый, между прочим. Может, дёрнуть коленом? Нечаянно». «Честно, хотел дать тебе время привыкнуть к этой мысли». Сначала выполнить миссию, а потом ухаживать, как положено ух шансов. О причине срочного изменения намерений нетрудно догадаться, знаешь ли. Мои губы сами по себе искривились в усмешке. «Я тебя сейчас сам кашей кормить буду», — с хитроватой улыбкой предупредил Лейс. «Да, Башаров ваш паразит, олах похотливый». «Илья, патоморфолог вообще-то». Фух, я снова улыбалась до ушей. «Плевать, суть это не меняет. Из-за него я поторопился, а ты, ты так смотрел на меня во время тренировки, что сдержаться не хватило силы воли». Чувствуя, как щеки опалило жаром, я просипела. «Ну, остановиться у тебя силы и воли хватило. Кому же приятно быть застуканой на горяченьком?» «Хвала Хару, мозг до конца не отключился», — сухо пояснил он, а сам поглаживала мои ноги под подулом. «Даш, я не боюсь за себя. Слишком привык к риску. Сейчас меня заботит только твоя безопасность и защита». «Верю», — выдохнула я в ответ, погладив его по щеке, гладкой. «Даша, когда ты так смотришь на меня, я... Мне сложно думать о нужном и важном». — теперь сипло говорил Лейс. — И слишком многого хочется. — Думаешь, я не понимаю, о чём речь? — Самое несладко, хихикнула я и отчётливо услышала скрип его зубов. — Принцесса, ты меня доведёшь. Он ещё раз тиснул моё бедро, а потом резко отодвинул стул вместе со мной на прежнее место. — Ешь кашу, и нам пора работать. — Знаешь, а ты меня с ума сведёшь. Разочарованно выдохнула я, не услышав продолжения. — К чему ты вообще разговор сейчас завёл? «Профессор, меня с детства родители учили. Близкие должны научиться общаться друг с другом, обсуждать общие проблемы, трудности. Тогда их ждет долгая, и счастливая семейная жизнь». Я не донесла ложку до рта и, замерев, уставилась на шанса, который, оказывается, готовит меня к долгой семейной жизни с ним. «Хорошо, принимается», — улыбнулась я, помню уроки Ари Майшель. «А разве они о любви не говорили?» Неожиданно Недаэльев хохотнул, засунул в рот оставшийся целым кусочек хлебца, прожевал, проглотил, а затем весомо заявил. «Зачем о любви попусту говорить? а продолжил мечтательно. Среди их шансов ее принято проявлять иными способами. «Заинтриговал», — предвкушающе наигранно пропела я. «Правда, совершенно не уверена», — искосу взглянув на него. Ответить лезь не успел. В салон зашла очередная группа голодных военных, старательно скрывающих любопытство, и, мягко улыбнувшись, попросил. «Ешь кашу, принцесса». Я разочарованно вздохнула. Мы быстро поели и отправились каждый по своим делам. По дороге в лабораторию на служебный коммуникатор, который я получила, как и все ученые, после первого совещания пришло сообщение. Зельман пригласил к себе. Немного подумав, все-таки сомнения были, я поспешила в каюту за тенью, чтобы взять ее с собой. В лабораторию Зельдмана, выглядевшего свежим и бодрым, собралась наша научная группа. Неизменно аккуратный, чисто выбритый цитранец в свободной рубашке и коричневых брюках. Утомленный ашранец с голубовато-серым лицом явно не выспавшийся из за вчерашнего поручения в короткой плотной куртке с грязными локтями, видимо испачкал и не заметил. Башаров в белой футболке, неизменном твидовом пиджаке и голубых облегающих мускулистые ноги джинсах. Илье удалось поспать. Синяки под глазами исчезли вместе с щетиной на подбородке. Красавчик. «Здравствуйте, господа. Рада видеть вас». Кивнула я сразу всем и пошла к свободному стулу. «Какие-то новости?» С надеждой на хорошие эти самые новости я посмотрела на пожилого профессора, внимание которого привлек на Натон, темным облаком, повисший за моей спиной. Он перевел взгляд с Нанатов на меня, кивнул. Затем, удобнее устроившись в кресле, объявил. «Уважаемые коллеги, спешу сообщить, что руководство Абоус и Совет при Объединенном Правительстве, выслушав мои доводы, согласовали синтез искусственных локусов в исследовательских целях». «А что, шансы? поинтересовался Башаров. «Не против?» «В связи с опасностью для других рас, давление на них, полагаю, было оказано серьезное. Но хшанцы выдвинули встречные условия». «Какое?» — Выдохнули мы почти синхронно. «Мы подпишем обязательства о разглашение. Синтез, исследование, профилактика и лечение все будет проводиться под жестким контролем хшана. И за пределы орбиты Т-234 не выйдет». «Не понимаю я подобную секретность», — хмуро завел Шицине. «Любой более-менее подготовленный биолог или генетик сможет синтезировать локусы. К чему такие сложности?» «И сама вакцина станет достоянием общественности при внесении в общий реестр», — поддержал коллегу Ом. «И вирус Ома, и бактерия Зельмана тоже». Сразу после публикации данных по ним я в недоумении пожала плечами. «Как вы их назвали?» — весело воскликнул Башаров. Я смутилась, неуверенно посмотрев на коллег. «Но они по-доброму улыбались мне». Профессор он первым вычленил вирусные тельца в розовой, и, согласитесь, честь их открытия должна принадлежать ему. Отметив, что Ашранец польщенно потемнел, я продолжила более уверенно, а доктор Зельдман, как наиболее опытный руководитель, направлял наши поиски. Башаров смотрел на меня искрящимися радостью добрыми глазами, и я в очередной раз ощутила легкое сожаление, что не ему принадлежит мое сердце. Жить с ним было бы гораздо проще и удобнее. Я голосую за предложенные название. Поднял он руку. Глаза Зельдмана заметно повлажнели, он растрогался. «Мне очень лестно, конечно, но я не думаю, что мои заслуги в этом деле столь высоки». «Я тоже за!» — присоединился Шицини. У него тоже глаза на мокром месте. Явно пытается справиться с накалом наших эмоций. Да, тяжело быть эмпатом. И, судя по выдержке, этот сытранец еще не самый сильный из них. Башаров стремительно оттолкнулся от переборки и подошел к экранам. Надел манипулятор на палец и быстро начал вводить данные, комментируя. «Не будем терять времени. Я сейчас внесу наше решение в протокол. «Поздравляю, коллеги. Я встала и сначала пожала руку Ому, а потом Зельману, сначала крепко обнявшему меня». «Спасибо», — широко улыбнулся Ом. «Господа, дамы, а теперь продолжим обсуждение нашей проблемы», — быстро вернул себе наставнический Тон Зельдман. Хран против популяризации синтеза локусов. В нечрезвычайной ситуации с розовой бактерией синтез локусов по-прежнему вне закона. Надеюсь, с этим всем все ясно. Далее. На данный момент у нас есть самый вероятный способ защиты или профилактики, а может и лечение вируса. На вопрос по самой розовой остался открытым. У кого есть предложения, идеи? Башаров привычно оперся бедрами о стол, сложив руки на груди и поморщился. «В сущности, они весьма схожи, вирусы — бактерия. Но я почти уверен, локус шансов в случае с розовой не пройдет. Нам необходимо найти защиту от нее, причем и для неорганических материалов». «Защита должна быть системной, как от розовой, так и от вируса», — согласился Зельдман. «У меня есть идея, мысль, но не знаю, как вы ее воспримите», — Неверно предложила я. «С превеликим энтузиазмом и облегчением», — усмехнулся Башаров. Я закусила губу, собираясь с мыслями, и начала махнув себе за спину. Этот Нанатон синтезирован из моей ДНК, грабских червей и нанороботов. Нанаты создают замкнутую систему энергетических связей, благодаря чему образуется локальное биополе без возможности внедрения в него из внешней среды любого чужеродного элемента. И Нанатон в принципе не способен создавать новые симбиотические связи. «Ты хочешь сказать, что...» «Да, я хочу сказать... Нет, э, я считаю, что в некотором роде мой нанотон может быть использован в качестве защиты от розовой», не дала я продолжить Башарову. «Я не совсем понимаю, каким образом», — осторожно спросил Шицине. «Нам можно использовать систему его строения?» — вклинился к Шиола. «Нет, я уже говорила. Нанотон — мой симбионт. Я о другом». «Коллеги, давайте выслушаем нашего молодого специалиста-биотехнолога до конца». Немного раздраженно призвал ученых к порядку Зельман. Я благодарно кивнул ему, продолжив. Грабский червь — единый организм. Даже если его расчленить на мелкие кусочки, он продолжает функционировать как одно целое, стремясь к объединению, и при этом части не теряют связи. Да, на больших расстояниях связь в конечном итоге нарушается, но эта способность уникальна. Они, по сути, генерируют общее информационное энергетическое поле. Я встал, сжимая сережку, и мысленно заставил нанотон выдвинуться вперед, поясняя по ходу дела. Это не бижутерия, а блокиратор связи между мной и ими. Даже не так. Это управляющий модуль, блокирующий связи между мной и нанотоном, а главное — между нанатами. С помощью его я управляю ими, использую как автоморф и задаю различные функции. Я предлагаю следующее — провести исследование конкретно глушилки, использовать именно блокирующий модуль для защиты от розовой. Научные мужи молчали, задумчиво разглядывая меня. «Идея потрясающая, но как осуществить?» Зидман пожал плечами, с надеждой глядя на меня. «В каком смысле? Как?» — не поняла я. «На корабле есть принтер. Разве создать новый модуль проблема?» «Я не знаю модификацию вашей глушилки, как вы ее назвали, Дарья Сергеевна, но вы уверены, что именно она сможет защитить от розовой? Наши корабли, и костюмы?» «Нет, не уверена, что именно этот блокиратор поможет» но подобрать волновой диапазон, который толкнет розовую, можно, в чем я уверена, на 99%, и можно создать сразу несколько. «Это замечательно, но 1% неуверенности остается», — печально ответил Кшиола. «При неудачных испытаниях глушилки от заражения розовой может защитить сам нанотон», — Твердый и настойчиво заявила я. «Каким образом, позвольте уточнить?» — снова спросил Кшиола. «Он встанет внешней оболочкой выходного костюма», — улыбнулась я. Нанаты, следуя моему желанию, облепили тело будто второй кожей, прижав юбку к бедрам. Башаров посмотрел на меня с нескрываемым мужским интересом и сразу же выразился. «У вас восхитительно длинные ножки, Дарья Сергеевна!» И верхняя часть стала еще более выразительной, аж руки зачесались. «А переборки почешите. Может, полегчает любезный наш отшила я. Мужчины бы пытались скрыть усмешки. Тем не менее, настроение у всех приподнялось. И в том, надо признаться, заслуга Ильи. «Итак, профессор Коборг предлагает использовать нанатов в качестве защитной оболочки для высадки на планету и проведения испытаний», — подвел итог Зельман. «Мне кажется, отдельная мысль». «Спасибо», — облегченно выдохнула я. «Часть из них создаст внутренний контур, а внешний при возвращении может стряхивать себя все лишнее и наносное до полного восстановления стерильности». Я продемонстрировала, каким образом. Приказала Нанатон приподнять меня над полом, отделила верхний слой и рассеяла их, затем снова собрала и влила в общую оболочку. Дальше меня поставили на ноги, и, надев серёжку, я отправила нанатон себе за спину. Кшол обвёл послушную тень взглядом. Причурился и спросил, а на сколько человек его хватит? «В каком смысле?» — не поняла я в первый момент. «Образцы вируса и бактерии можно взять только на Т-234, а там бунт. Значит, с учёными отправят группу сопровождения». И отсюда вытекает жизненно важный вопрос. На какое количество костюмов хватит этой так называемой защитной оболочки? Весь мой энтузиазм и тайное довольство собой завяли на корню. Я судорожно облизала губы. На пятерых, если очень тонким слоем. Мужчины посмотрели на меня с большим скепсисом. «Зато Шетхэшар оценит нашу рачительность в отношении состава группы смертников», насмешливо прокомментировал Башаров. «Чем меньше, тем лучше». «Илья, ты невыносим», — зашипела я. «Есть ещё идеи?» «А если их количество увеличить?» — спросил с надеждой Шицини. «Это возможно?» «Предложение правильное и закономерное. Но я наверняка даже не покраснела, а стала малиновой от стыда и смущения. Это была моя курсовая работа». Приходилось подбирать слова, чтобы рассказать о собственной глупости. Я торопилась, все нюансы не учла, как и последствия. Использовала свою ДНК и замкнула весь симбионт на себя. «Дарья Сергеевна, оставим ремирансы о количестве на потом». «Говорите конкретнее», — с веселым предвкушением неожиданно поторопил Зельдман. «В общем, такой же искусственно синтезировать нельзя. Вы создадите совершенно новый нанотон, но не увеличите количество нанатов, аналогичных этим. Я же пояснял, одна связь, одно биополе, один нанотон. И уж точно без наличия в нем моей ДНК мне этой тени хватает». «В наших условиях и обстоятельствах это возможно?» «Нет, необходимы черви из граппы. Из-за их особенностей нужно выращивать нанаты. Нельзя создавать сразу взрослых». Сколько времени? уточнил Башаров. Для использования всех функций, восстановления биосвязей месяц. Профессор Зельман подался ко мне всем телом, сидя в кресле. Вы обмолвились, что именно этот искусственно воспроизвести нельзя. А как можно? Да с моей такой же, даже если мозги работают, проницательных профессоров за нас водить, что студенту первокурснику на экзамене выкручиваться. Пожилого ученого не заговоришь, у него иммунитет. Одно слово и он выстроит цепочку музыкальений. Я скрипнула зубами, стыдясь своей ошибки, и хрипло выдавила. Они настроены на меня. Именно мой нанотон, он размножится, и если я... Что, и вы, все четверо мужчин, смотрели на меня с откровенным весельем? Гады. Если снять глушилку и тоже, и заняться этим, ну, размножением... Опять скрипнула я зубами в конце, пылая лицом, шеей и ушами, и, кажется, сгорая от стыда целиком. Я вздрогнула. Подняв взгляд на Башарова, который в своей манере хлопнул ладонями по бёдрам, заявил. «Я учёный, я врач, и, наконец, я патриот нашей галактики!» «Это вы к чему, Кшиола?» «Ой, только не вы, Шицине!» «Ну-ну!» — уже Зельдман. «Дарья Сергеевна, не примите на свой счёт, я не назойливый, я патриотичный, и предлагаю свою кандидатуру вам в качестве размножителя нанотона!» «Илья, вы...» «Я ж не дуриком, а науки ради!» — потешался надо мной патриот космического масштаба, широко разведя руки в стороны. «Ещё идеи есть? Желательно разумные!» Пытаясь вернуть себе деловой тон, спросил Зельдман, но ситуация его тоже забавляла. «Профессор Кобург, вы рассказывали о вашем новом проекте, на нитах. Их можно привлечь к работе?» Вмешался в научно-патриотический балаган серьезный цитранец. Я послал ему эмоционального ну, благодарности, хотя мой ответ не был радостным. «В тех условиях и обстоятельствах необходим тотальный контроль над ситуацией. И главное, под защитой. Нанотон — часть меня, проверенная годами совместной работы. Блокиратор тоже, а Наниты ниты — проект». Я только-только заверила заявку на патент, но сам проект еще в стадии разработки и совершенствования управления бывает сбой дает. Я не дам и десяти процентов гарантии что он не распадется на отдельные элементы в самый неподходящий момент. И все-таки сколько времени вам потребовалось бы на доработку настаивал шицини не знаю, тихо ответила я может месяца, а может больше. У нас ограниченный срок поиска решения проблемы мрачно произнес Зельман. Так долго держать блокаду планеты, «Там же не только заключенные, но и обычные, просто персонал». «Может, сходим перекусим?» — Непривычных хмура предложил Башаров. «На сытый желудок лично мне легче думается». Остальные его подержали, а я за компанию выпила кофе, больше ничего не хотелось. Затем извинилась перед коллегами и ушла в каюту, в одиночестве подумать, как обойтись без размножения нанотона. В мою лабораторию кто-то из них может нагрянуть, а в каюту вряд ли. Неожиданно пиликнул сигнал у двери. Кого-то все-таки принесло. «Если с размножением, прибью». Я разрешила войти, и в следующий миг на пороге увидела Лейса. Шагнув внутрь, он быстро оглядел кают и подошёл ко мне. Сидя в кресле, пришлось задрать голову, чтобы заглянуть в в изумрудные сияющие глаза. Он ласково коснулся кончиками пальцев моего лба, скользнул к виску, потом ещё чуть-чуть приподнял моё лицо за подбородок. Погладил большим пальцем губы и хрипло негромко произнёс. «Какие нежные». Я потёрла щекой его запястья, повторив привычный момент жест. «Надеюсь, ничего из ряда вон не случилось, и ты просто соскучился по мне. Пришел за тобой. Полутовато улыбнулся он, явно задумав что-то. «Хочу показать тебе звёзды». «О, ты приглашаешь меня на свидание?» Изумлённо выдохнула я в предвкушении. «Можно сказать и так?» Почему-то усмехнулся Лейс и, неожиданно подхватив меня под мышки, поднял с кресла. Зарылся руками в мои волосы на затылке, помассировал кожу. От удовольствия даже глаза прикрыла. Потом наклонился и мягко, почти невесомо коснулся моих губ своими, соединяя наше дыхание, легко касаясь, дразня меня и себя, конечно. Положив ладони ему на грудь, я на цыпочках тянулась к его лицу. «Ты сводишь меня с ума, родная!» — прошептал он, лизнув мои губы. Томительно-медленно переместил ладони меня на спину, прижимая к своему напряжённому телу. «Ты меня тоже!» — я улыбнулась. Мы ещё минуту постояли, прижимаясь щеками, наслаждаясь невероятным ощущением единения, внутреннего покоя и комфорта. «Ну что, на звёзды пойдём смотреть?» С неприкрытой тоской спросил он. «С тобой хоть на край света, мой генерал. Тем более наше первое свидание. Романтика! Улыбка Лейс растаяла. Мне показалось, он хотел что-то сказать, но вместо этого взял меня за руку и повел за собой. Но на то он остался в каюте.